Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ, совсем как в то рождественское утро, которое скрут провел с духом нынешних святок. И, заложив руки за спину, Скруц шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему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 Каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся? Но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. — Приветствую вас, дорогой сэр, — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. — Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр. — Мистер Скрудж... — Совершенно верно, — отвечал Скрудж. — Это мое имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения, и вы меня очень обижите, если... Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. — Господи, помилуй! — скричал джентльмен, разинув рот от удивления. — Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите? — Ни в коей мере, — сказал Скрудж. И прошу вас, не фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение? Дорогой сэр, сказал тот, пожимая ему руку, я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щедрость прошу вас, ни слова больше. Прервал его Скрудж. Доставьте «Да мне удовольствие, зайдите меня проведать очень вас прошу». «С радостью!» — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. «Благодарю вас!» — сказал Скрудж. «Тысячу раз благодарю, премного вам обязан. Дай вам Бог здоровья!» Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартиры, в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и вообще, что бы то ни было, может сделать его таким счастливым? А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника. Не раз и не два прошелся он мимо дома, туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. — Дома? Хозяин? — спросил он девушку, открывшую ему дверь. — Какая милая девушка. — Прекрасная девушка. — Дома, сэр. — А где он, моя прелесть? — спросил Скрудж. — В столовый, сэр. И хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу. — Благодарю. Ваш хозяин меня знает, — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. — Я пройду сам, моя дорогая. Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте. — Фред! — позвал Скрудж. — Силы небесные! — как вздрогнула племянница. Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку. И Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать. — С нами крестная сила! — вскричал Фред. — Кто это? — Это я. — Твой дядюшка Скрудж, я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред? Примет ли он дядюшку? Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут скруч уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе. Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!